Глава 33. Тереза Холт. 20 сентября. Стоя на углу корта, я доставала свою теннисную ракетку из чехла и в процессе размышляла над вчерашним днём. В первой половине дня меня трясло от встречи с Крайтоном и его матерью. Но в обед эту тряску перебила ещё одна неожиданная встреча. До полудня я раскладывала Байрону всё своё видение заказанного им проекта по полочкам на что он реагировал крайне немногословно. И в основном положительно. То ли ему было наплевать на то, что я ему предлагала, так как реализацию проекта на самом деле он не планировал. То ли его действительно всё устраивало. Я так и не поняла его позицию. Выехав от него, я отправилась в центр города с целью плотно пообедать в любимом кафетерии. Но плотно не получилось, потому как от утренних переживаний у меня напрочь отбил аппетит. Ободясь супом, салатом и картофельным пюре, я налегке направилась домой, но стоило мне припарковаться в десяти метрах от своего дома и выйти из машины, как я замерла от удивления перед увиденным. По тротуару, мимо моего дома, прямо навстречу мне шагал Конор Трэшер, тот самый бывший парень Рины, тремя сутками ранее спасший меня от приставаний Пауля. На следующее утро после того инцидента я всё же вспомнила его мини-биографию достаточно достоверно. Он определённо точно был предпоследним парнем Рины, с которым она провстречалась всего лишь полгода, и от которого ушла из-за его жестокости. Именно так она однажды выразилась, делясь со мной своим очередным фиаско в отношениях с неподходящим мужчиной. Естественно, я не ожидала увидеть этого человека сейчас перед собой. Ведь я не называла ему своего адреса. С чего бы? И после стычки с Паулем он не провожал меня до дома. Так что же его присутствие здесь могло значить? «Тереза?» В тоне Трэшера прозвучали ноты удивления, которые я оценила как переигранные. «Как ты нашёл меня?» Мгновенно пошла в наступление я. «Что? Я тебя?» «Нет, не искал. Я просто возвращаюсь с пляжа». «Утром услышал по радио, будто сегодня один из последних тёплых дней в этом году в Руаре. Вот и решил прогуляться». Его губы поджались. «А ты что, живёшь здесь где-то неподалёку?» «Серьёзно? Пляж?» «Ну да, это ведь на самом деле самый популярный путь к пляжу». Я бросила взгляд на сумку в руках своего собеседника. Она была измазана в песок, что неплохо подтверждало правдивость его слов. «Он действительно просто шёл с пляжа, как раз мимо моего дома» потому как мой дом как раз расположен на подходе к заливу. Нет, я живу в центре города. соврала я сразу поняв, что не хочу говорить этому парню правду. Раз уж мы уже второй раз за прошедшую неделю столкнулись, может быть, всё-таки согласишься выпить со мной чашку кофе или пива? Конор, верно, тебя ведь так зовут? Так, прищурился парень. У нас не получится выпить, потому что я очень занята, и конкретно сейчас я очень спешу. Хорошего тебе дня. Своё пожелание я договаривала, уже ныряя обратно в салон своего автомобиля. Отъезжая от своего дома прочь, через зеркало заднего вида, я пристально наблюдала за шагающим вслед за моей машиной по тротуару мужчиной и видела, как он сверлит мою машину не менее напряжённым взглядом. Теперь я окончательно вспомнила рассказ Ирины об этом парне. Он неоднократно придушивал её во время секса и однажды едва не взял её против её воли после чего она и бросила его. Он тогда для Рины был кем-то вроде Пауля Дэвиса для меня. После разрыва отношений преследовал её и даже серьёзно распускал руки. Так продолжалось до тех пор, пока она не начала встречаться с Раймондом, который доходчивым движением кулаков разъяснил назойливому ухажёру, где именно пролегают границы дозволенного ему общения с его бывшей девушкой. Они пролегали везде. Не нравился мне этот Коннор Трэшер. В своё время он всерьёз пугал Рину, и здесь вдруг вторая встреча за четыре дня. Ведь это откровенно подозрительная статистика. Из тягостных мыслей меня выдернул подбежавший ко мне сзади Джей. После того случая, когда он попытался поцеловать меня в машине, но я оборвала эту попытку, он немного поутих. Но, судя по его взгляду, сейчас буквально впитывающим у меня всю, он просто взял кратковременный тайм-аут, и вовсе не отступился от идеи сойти со мной. «Ну как, ты готова проиграть?» Улыбаясь своей самой дружелюбной улыбкой, Джей подпрыгивал на одном месте. В своём белоснежном спортивном костюме, сияющем от отражающихся от него ярких солнечных лучей, как позже выяснится о последних в этом году, этот красиво сложённый парень выглядел ослепительно. «Хочешь, могу тебе поддаться?» не успокаивался он. «Я без этого смогу взять свою победу». Чего же ты в таком случае до сих пор ни разу не взяла вверх надо мной?» «А ты хочешь, чтобы взяла?» — заигрывающе улыбнулась я. Моя улыбка и тон заставили парня перестать подпрыгивать. Он буквально пригвоздился к месту. «Тереза, послушай, ты не хочешь сходить, ну, не знаю, в ресторан или, к примеру, в кино или на пляж?» «Пляж? Отличная идея», — усмехнулась я. «Обязательно схожу». Я имел в виду со мной?» Мой собеседник начал смущаться, и мне стало лестно от мысли о том, что я способна смутить такого откровенно красивого парня, каким являлся Джей. Пусть он всего на год старше меня и психологически явно младше себя на пару лет, всё же он определённо точно лучше Пауля Дэвиса с его грёбаной опытностью и взрослостью. «Да, думаю, я смогу сходить с тобой на пляж. Спишемся на днях и договоримся, хорошо?» «Отлично, так и поступим», — растянувшись в широкой улыбке, парень показал мне два больших пальца и, заметив приближающихся к нам Пенелопу с Оливией, побежал на мужскую сторону корта. «Что это было?» Проводив парня взглядом, заинтригованно поинтересовалась Оливия, при этом подмигнув Пенелопе. Пенелопа по неизвестной мне причине очень сильно хотела дружить со мной, отчего буквально являлась связующим звеном между мной и Оливией, с которой у меня было ещё меньше общего. блондинка вела беззаботный образ жизни, любящий бойфренд, шоппинг, зож, салоны красоты. В общем и целом у меня с ней было мало точек соприкосновения, поэтому Пенелопа, более приземлённая многодетная мать и примерная жена, являлась эдакой сердцевиной нашей маленькой скромной компании, сформировавшейся по причине несуразного стечения обстоятельств. Мы по-прежнему встречались пару раз в неделю у меня дома по вечерам и по-прежнему трижды в неделю вместе ходили на теннис. Так что я считала, что наша дружба вполне благополучно процветает. «Кажется, кто-то скоро пойдёт на свидание», глядя на меня, заиграла бровями Пенелопа. «А ведь так и до секса недалеко», — поддержала подруга Оливия. «Уверена, Джей тебя порадует своими способностями». «Ты не боишься, что твои слова услышит бред Я кивнула в сторону парня-блондинки, но этот парень был слишком сильно увлечён разговором с Одриком, который тому жаловался на долгие утренние сборы пенелопы и бессонницу из-за младшей дочери. «Не любишь ты говорить о сексе, да?» — прищурилась Оливия. «В принципе, не люблю говорить на слишком личные темы. Вся такая скрытная. Обещай хоть что расскажешь нам о первом поцелуе с Джеем». «Ладно», — сдалась я. «Значит, поцелуй всё-таки будет!» Радостно воскликнула Пенелопа, одновременно хлопнув в ладоши, чем привлекла к нам внимание со стороны всех мужчин. Не знаю, услышал ли этот восклик Джей, я опустила взгляд на свои белые кроссовки и почувствовала, как начинаю заливаться краской. Поняв свой промах, Пенелопа прикрыла губы ладонью, но было уже слишком поздно. Спустя час игры Джей впервые проиграл мне, преподнеся мне первенство в конце решающего гейма. В конце игры я, Пенелопа и Оливия покатывались со смеха. Наш тренер всегда отличался повышенной эмоциональностью. Но сегодня он превзошёл самого себя. Ему не понравилось, с какой скоростью после окончания игры мы пробегали свой привычный кросс вокруг корта, от чего он вдруг закричал. «Вы только посмотрите на них! Кто так бегает вообще? С такой скоростью вы ни за что не спасётесь во время зомби-апокалипсиса!» Хотя, если конкретно, вы обе станете зомби. Он ткнул пальцем сначала на пенелопу, затем на меня. Тогда миру вообще ничего не грозит. Потому что вы попросту не сможете догнать свою жертву. Вы понимаете это? Вы, даже став зомби, не выживете. Сдохните от голода. Ну уже, шевелитесь! Но шевелиться мы больше не могли. От смеха мы сошли с дистанции и, держась за животы, никак не могли прекратить свой истеричный смех вызванный напутственной речью мудрого тренера. Когда же истерика улеглась, Оливия, собирая свои ракетки, отвлекла нас рассказами о своих родителях. «Представляете, мне, такой спортсменке до мозга костей, достались в доску не спортивные родители», — жаловалась она. «Они всерьёз, полная противоположность меня. За всю жизнь мне так и не удалось хоть раз вытащить кого-нибудь из них в тренажёрный зал больше, чем на пять занятий подряд». «Может быть, мне стоит уговорить их завести себе собаку спортивной породы? Как считаете? Чтобы они занялись утренними пробежками по парку?» «Даже не говори мне о собаках», — замахала руками Пенелопа. Ещё до появления детей у нас с Одриком был замечательный пёс, который закончил тем, что попал под колёса соседской машины. Меня так травмировала эта утрата, что я зареклась заводить себе собак и переключилась на котов. Так и появился кошкин дом. Правда, теперь я мечтаю не о кошачьем отеле, а о приюте, причём не только для котов, но и для любых видов домашних животных. Благородная мечта, улыбнулась я. Кстати, о мечтах, хитро за улыбалась Аливия. Так что ты думаешь насчёт Джея? Предлагая обсудить грядущее свидание Терезы и Джея в кафетерии, вместо меня подала голос Пенелопа, после чего бодро пихнула меня в плечо. Как ты на это смотришь? «Я бы рада, но мне ещё нужно заехать к Гаю, отцу Астрид. Я пообещала передать ему пирог». «Ой, ты это видела?» Вдруг остановилась Пенелопа, глядя куда-то вперёд себя за оградительную сетку корта, при этом приложив левую ладонь к глазам, таким образом защищая их от солнца. «Что?» — непонимающая отозвалась я. «Настолько, что кто-то сфотографировал». «Где? Я ничего не вижу». «Да, я тоже вижу этого парня», — подтвердила Оливия. «Куда смотреть?» — начала шарить взглядом по парковке я, как вдруг увидела затылок быстро удаляющегося по тротуару мужчины. Я почти наверняка была уверена в том, что этот затылок принадлежит Конору трешеру как вдруг на противоположном углу улицы промелькнула более знакомая мне фигура, быстро скрывшаяся за углом забора, опутанного начинающим краснеть плющом. Я успела рассмотреть его. Это определённо точно был Пауль Дэвис. Когда я вновь вернула свой взгляд в сторону стремительно удаляющегося затылка, его уже не было в зоне досягаемости моих глаз.